Глава девятая. Талик. Предместье Аллари. 399 год. Круга скал. 23 день осенних ветров. Этот день все-таки наступил. Над свободной талигоей вновь реяло знамя Раканов, а последний потомок великого узурпатора был схвачен в собственном дворце. Фердинанд сопротивления не оказал, его не хватило даже на то, чтобы покончить с собой, как подобает мужчине и дворянину. Ничтожество. Жалкое трусливое ничтожество, которому достались краденная корона и лучшая женщина этого мира, но теперь все пойдет иначе. Возрожденная Толигоя вернет себе былую славу, отдаст должное достойным и покарает предателей и мерзавцев. Погода и та на стороне раканов, словно сама земля, радуется возвращению законного государя, и как символично, что известие о победе нашло принца в Лаик, древнем аббатстве, отобранном франциском у эспиратистов и превращенном в тюрьму для потомков знатных родов, вынужденных дышать одним воздухом с юными навозниками. Теперь Ричард понимал, почему старое здание казалось ему опасным. Оно ненавидело захватчиков и так же, как и сам Дик, надеялось на избавление. Юноша широко улыбнулся принесшему горячую воду слуге и намылил щеку. «Стоит ли отпускать усы? Их носят почти все, но Альда бреется, а Эмиль Савиньяк как-то обмолвился, что светлые усы превращают мужчину в таракана». Сами близнецы усов не носили, равно как и ворон. Но почему? Потому что так нравилось Катари или наоборот? Будет ли ее величество присутствовать при подписании капитуляции? Симон Люра сказал только, что королеве ничего не грозит, а расспрашивать Ричард не осмелился, хоть и не разделял неприязни Рабера к спасшему их генералу. И находится в последнее время вообще вел себя странно. Дик изо всех сил старался не замечать злых взглядов и грубых слов, но это было невозможно. У Альда просто невероятное терпение. Ричард на месте принца давно бы одернул рычащего на весь белый свет подданного, а Сюзерен все сводит к шуткам. Дикон понимал, что Роберу пришлось несладко, но нельзя же из-за этого бросаться на друзей. Мужчина должен владеть собой, тем более повелитель. Впрочем, молния... Самая капризная и непредсказуемая из стихий, если не считать ветра. Огдолы и Придды хранили верность раканам, а Шарль Эпине изменил своему королю. Нет, разумеется, Робер никогда не предаст Альду. Но ухо с ним надо держать в А еще эти южане... Вассалов Эпене Ричард не переносил, и это было взаимно. Хорошо, что они скоро уберутся домой. «Люра и его гвардейцы в состоянии защитить своего короля, чтобы бы ни говорил обнаглевший Карваль. Симон бросил на карту все, собственными руками прикончил Манрика, спас безнадежно проигранное сражение, открыл для всех ворота победы, а вместо благодарности — косые взгляды и недоверия. Сударь, позвольте». Герцог Огдал с удовольствием принял из рук слуги нагретое полотенце. Жаль, в Лаик нет приличного портного, да и какой портной успеет шить придворное платье за одну ночь? Конечно, для Ее Величества одежда ничего не значит, но в день триумфа чести повелитель Скал должен выглядеть надлежащим образом. Вы из фамильных реликвий при Ричарде были только кольцо, кинжал и медальон, а темная полувоенная одежда превращала герцога Огдала в одного из многих. «Ничего. На коронацию он оденется как должно. Хорошо, что Катарине придется привыкать к чужим цветам. Герцогиня Огдал носит багряное с золотом, а багряное — это почти алое». Раздался выстрел, и Ричард вздрогнул от неожиданности, не сразу сообразив, что это всего-навсего сигнал сбора. Юноша схватил плащ без герба, промчался знакомыми коридорами, вылетел на террасу и вскочил в седло. Сона сразу же сунулась к Драко, но юноша ее удержал. Эппене оказался злым и упрямым, как будто они не выиграли, а проиграли. Говорить с ним не хотелось, и Дикон подъехал к генералу Люра. «Я еще не успел вас поздравить, граф». «Благодарю, герцог», — улыбнулся Люра, вернее, граф Килиан Урламбах. «Я, знаете ли, еще не привык ни к титулу, ни к должности». «Не сочтите залезть, но вам она подходит больше, чем покойному графу Людвигу», — заверил Ричард. Он был честным человеком, но не лучшим комендантом. «Надеюсь учесть его промахи». Симон слегка поклонился. Я уже поклялся его величеству не допускать бунтов и мятежей. «Скажите, граф». Надо почаще называть люра по титулу. Пусть гордится, а не стесняется. Почему вы посоветовали Альда, то есть его величеству, отложить въезд в столицу? Потому что, опасаясь за его жизнь, не стал скрывать комендант. Пусть в Кабетеле сохраняется спокойствие, а большинство гарнизона на нашей стороне. Но в таких делах лучше не спешить. Вы знаете, что случилось с маршалом Рокслеем? Только то, что он ранен. Смертельно. «Дурацкая оплошность, в которой виноват он сам. Дежурный теньент оказался приспешником Аларов и отчаянным малым. Он влепил маршалу пулю в живот, и пока гвардейцы во главе с Мореном ловили ворон, сбежал. Нет, сейчас въезжать в город, и тем более во дворец опрометчиво». «Вы правы, святой Аллан. Валарий впрямь стреляет из-за каждого угла. Я не ракан, но меня несколько раз пытались убить». Однажды прямо у особняка Алвы. Убийца бросил мушкет и сбежал. Избежать в пуле — хорошая примета. Вы счастливчик, герцог. Кстати, вы знаете, что ваша сестра в столице? Айрис? Ричард не поверил своим ушам. Как? Откуда? Таинственная история. Симон Люра улыбнулся в красивые усы. Но девица Огдал, любимая Фрейлина, ее величества. Катари выполнила свое обещание и вызвала Айри себе. Так же это чудесно. Теперь все они будут вместе, и никого не удивит, что брат навещает сестру. Да, Ее Величество обещало пригласить Арис. Должен сказать, новый комендант Аларий понизил голос, что про вашу сестру прямо такие чудеса рассказывают. Я был бы счастлив выказать восхищение столь решительной молодой особе. Я вас представлю, заверил Ричард. Айри будет очень рада, она очень славная. О, Робер, простите, что прерываю ваш разговор. Робер держался подчеркнуто сухо. Неужели завидует Симону герцог графу? Первый маршал Талига? Просто маршалу немыслимо. Да мы ни о чем особенном не говорили, заверил Ричард. Я просто поздравил графа с новым титулом. Он ему подходит. И находец обещал Альда вести себя вежливо, и слава создателю держит слово, гораздо больше, чем тот, который ему нашел Манрик. О да, Люра добродушно расхохотался. Комендант Аллари Маран, капитан личной королевской охраны Морен, представляете, какая бы путаница началась? Был очень простой выход. Робер улыбнулся, но как-то неискренне. «Объединить обе должности». — Увольте! — махнул рукой Симон. — Манрик не доверял военным с талантом политиков. — И не доверял военным с талантом военного. Я имею в виду с чрезмерным талантом. Впрочем, будь у меня таковой, я бы стал маршалом Талига без посторонней помощи. — Значит, — предположил Робер, — вы не очень талантливый военный, полагающий себя талантливым политиком. — Неполагающий, поправил Люра, — а талантливый, иначе мы бы с вами разговаривали в другом месте. — Осталось вернуться к этому разговору позднее, — пожал плечами Эпене, — когда о вашем таланте узнается Виньяк и Фок Варзов. — Не волнуйтесь, герцог, мы обречены на удачу. — Возможно, — покачал головой находец, но я не люблю обреченность. — Я тоже, — признался комендант, — поэтому вожу удачу в поводу, хорошо кормлю и вовремя меняю подковы. — Вы, я вижу, предпочитаете линарцев, светским тоном осведомился Робер. Да, граф Келиан Урламбах выглядел несколько озадаченным. Это хорошая порода, особенно для столицы. Не спорю. Глаза Эпене стали жесткими. Но удача не ленарец, а чистокровный мариск. Возможно, даже мариск убийца Нам пора, не правда ли? Пора, подтвердил маршал. Но Алар будет ждать Ракана сколько потребуется. Альда горцевал по берегу, подернутого ломким литком пруда. Вороной принца капризно задирал голову, но всадник легко управлялся со строптивцем. Облитый солнечным светом, наследник раканов казался рыцарем со старинного гобелена, которому улыбается сама победа. «Господа, принц поправил шляпу с красивым золотистым пером. Ее вчера привез Люра. Сейчас мы увидим прошлогодний снег». Не самое удачное сравнение для поздней осени. Святой Аллан. Неужели и находец не может раз в жизни, если не порадоваться, то хотя бы помолчать. На смену старому снегу придет новый и скоро. И это говорит Южанин? Альда засмеялся и хлопнул Рабера по плечу. Ничего, во дворце хорошие камины. Граф Килиан. Да, ваше величество. Вперед. Встретим побежденных в поле, как поступали наши брезгливые предки. Принц пришпорил своего жеребца, и черный гигант бросился вперед, едва не сбив зазевавшегося гвардейца. Дик поскакал за Альдо, слегка придерживая расшалившуюся сону. Все-таки в свете принца его лошадь лучшая. Если, разумеется, не считать Дракко. Бедный Оскар не дожил до этого дня. Он ненавидел Фердинанда, но не верил в дело раканов. Дико сам не очень верил, пока не узнал Альдо. Всадники друг за другом проскочили наспех за мостик и понеслись по обсаженной тополями дороге, обгоняя ветер. Дик скакал рядом с Альдо. Он давно не был так счастлив. Война закончилась. Власть Аларов рухнула, как карточный домик. Талик свободен. Катари свободна. Впереди только свет, радость и любовь. Конечно, враги никуда не делись. Люра Киллиан прав, нельзя недооценивать опасность, но не изоргом остановить легендарного зверя. «Переходи на рысь», — Робер поравнялся с Сюзереном. «Или ты хочешь показать Аллару, как падают лошади?» «Вот еще». Альда послушно придержал покрытого пеной жеребца. «А твой вроде сухой». «Драка, полумориск». «После коронации я буду ездить только на морисках», — заверил принц. «Но выбирать их будешь ты». Теперь отряд шел походной рысью по трое в ряд. Сквозь просветы в стволах Ричард видел мушкетера Люра, охранявших тракт. «Симон молодец, ничего не упустил. Он будет замечательным комендантом». Впереди показался всадник на гнедом белоногом коне, и Альда натянул повод. Ричард, пометуя о судьбе Генри Рокслея, послал сону вперед и в бок, заслоняя принца. Но тревога оказалась сложной. Перед ними был не убийца, а курьер. Генерал Моррен докладывал, что Фердинанд Аллар доставлен в условленное место. Отлично. Лицо Альда стало жестким. Я еще никогда не видел живого Аллара и вряд ли когда-нибудь увижу вновь. У Фердинанда есть сын. Не кстати напомнил Эпине. Сын есть у королевы. Тут же поправил Люра. Но Фердинанд не имеет к этому никакого отношения. тем лучше», — задумчиво произнес Сюзерен. «Я не намерен воевать с детьми, но из щенка может вырасти только собака, а из Аллара — только Аллар». А что вырастет из детей Алвы? Конечно, они скатарей сделают все, чтобы Карл стал человеком чести, но жить ему будет непросто. Ричард помнил, что значит быть сыном проигравшего, но Эгмонт погиб за правое дело». Его память чтили все истинные талигойцы. У детей-катари не будет даже этого утешения. «Дикон, кончай считать кошек», — потребовал Альда. «Не затем приехали. Глянь. И это называется королем». Фердинанд Алар стоял на коленях посреди пустого поля. А за его спиной маячили еще человек восемь, тоже колено преклоненных. Какие-то навозники, но не из главных. Главные удрали, от возмездия не ушел лишь Леонард Манрик. Герцог Эпене, герцог Огдол, граф Килиан Урламбах, Викон Тракслей. В полголоса перечислил Альдер посылая коня вперед. Пятеро всадников, вернее четверо и один, шагом пересекли поле и остановили коней в шаге от адутловатой трясущейся туши, недавно восседавшей на краденом троне. Бывшего короля и его прихвостней сторожили обычные гарнизонные солдаты, но позади Ричард заприметил лиловых стрелков. «Разрубленный змей! Придды! Откуда?» «Аллар!» — властно бросил Альда. «Признаешь ли ты себя побежденным?» «Да», — промычал Фердинанд, не осмеливаясь посмотреть в глаза победителю. «Признаю». «Разрубленный змей! Да он совсем потерял голову от страха!» «Это мужчина?» Навоз и есть навоз, ему место в хлеву, а не во дворце. Человек чести никогда не станет блеять, как овца на бойне. Святой Алан умер с гордо поднятой головой. Он мог спастись. Его бы никто не посмел упрекнуть. Но герцог Огдал вернулся и покарал предателя, потому что был верен своему королю и своей клятве. Единственный из всех. Остальные сдались, разбежались, предали. Даже Фокварзов, даже и Пине. «Что ты просишь для себя?» Колено преклоненный толстяк вздрогнул. Фердинанд был одет словно для дворцовой церемонии, только без короны. Приглядевшись, Ричард заметил на толстой шее веревку, почти незаметную, среди многочисленных орденских цепей. По законам старого рыцарства это означает, что побежденный вручает свою судьбу победителю. Победитель же задает вопрос чести. На него мог быть один ответ. «Я не прошу ничего». и веряю свою душу Создателю, а свою честь и свою жизнь — избраннику его. «Я согласен с любыми условиями», — пробормотал Фердинанд. «Мне все равно». «Трус, святой Алан. Какой же жалкий трус, не имеющий понятия о чести. С ним говорят как с рыцарем, а он дрожит как лавочник». «Хорошо», — на лице Альда благодливость. «Подпиши отречение и живи». «Ваше Величество, прошу меня простить». Симон Люра говорил тихо, почти шептал, но Ричард слышал каждое слово. «По Золотому договору, отречение, не отрекающимся монархом и не оглашенное вслух в его присутствии и в присутствии не менее четырехсот его подданных, является недействительным. Более того, в оглашенном отречении нельзя менять ни слова». «Да?» Аль доказался раздосадованным. «Я не знал». Ты говорил, что никаких сложностей не будет. — Ваше Величество, это не сложности. Ликтор готов огласить отречение. — Что ж, — вздохнул Альда, — придется слушать и смотреть. — Алар, хватит дрожать. Читай. Фердинанд покорно взял протянутый листок. Руки бывшего короля тряслись, и вместе с ними тряслось отречение. Дику стало неловко, не за бывшего короля. — Закатари! которую бросили в постель слабосильному слизняку. Позор мужа ложится пятном и на жену. Это несправедливо, но это так. «Мы, Фер... Фердинанд II», — запыхтел Алар, — «мы...» «При чем здесь монаршием мы? Этот человек не король и никогда им не был. Или так положено по золотому договору? Мы... Я... Я прочел. Я уже сказал, что согласен. Мне все равно». Зато-то легой, не все равно, кто еще погибнет от рук Давинпорта и ему подобных. Не выдержал Джеймс Рокслей. Давинпорт. Дик где-то слышал это имя, но не мог припомнить, кто-то из оставшихся в тронке офицеров Южной армии. Альда брезгливо поморщился, глядя сверху вниз на существо, которое не стоило даже имени врага, и махнул рукой, подзывая длинного ликтора с наспех вышитым гербом раканов на плече. Чиновник поцеловал королевскую печать и с расстановкой произнес: «Признаешь ли ты, что ни ты, ни твои предки не имели никаких прав на Талигойский трон и занимали его незаконно? Да. Отказываешься ли ты за себя, за всех своих потомков, родственников и сторонников, от любых посягательств на корону? Да. Признаешь ли ты единственным владыкой Талегой, законного наследника династии Раканов? признаю. Приказываешь ли ты всем своим сообщникам явиться с повинной в тот же миг, как они узнают о твоем отречении?» «Как... как я могу теперь что-то приказывать?» На брювшем лице проступило недоумение. «На твоей совести смерть маршала Рокслея, бросил Альдо. «За новое подстрекательство ответишь головой». «Приказываешь ли ты всем своим сообщникам явиться с повинной в тот же миг, как они узнают о твоем отречении?» — повторил Ликтор. «Да». «Приказываешь ли ты тем, кому, не имея на то права, вручил оружие безо всяких условий сложить его?» «Да». «Приказываешь ли ты тем, кому ты и беззаконно раздавал титулы, звания и ценности вернуть незаконно полученное короне?» «Да». Он что, со страху забыл другие слова? «Приказываешь ли ты тем, кто признал себя твоим вассалом, предстать пред его величеством Альдараканом? Раканом? «Да». «Отвечаешь ли ты за свои слова своей жизнью? Принимаешь ли ты на себя вину за все, содеянное твоим именем в прошлом, настоящем и будущем, и готов ли нести ответ?» «Своей жизнью готов, да». «Подпиши». Фердинанд, жалко хлопая глазами, таращился на свиток Ликтора, хотя отречение было у него в руках. Коренастый носатый человек вложил в пухлую руку перо, и Ричард тут же его узнал. Полковник морн бывший помощник коменданта Аларии, Ричард словно бы вновь увидел труп на перекрестке, разоренные дома, хохочущую полуголую женщину. В октавианскую ночь Моррен не щадил себя, спасая город. Теперь Моррен генерал, и это справедливо. Именно такие офицеры нужны новой Талигое. «Подписывайте», — шепнул Моррен, и Аллар наконец, сообразил, что от него требуется. В старину отречение подписали бы на щите. сейчас солдат поднес бывшему королю барабан. Фердинанд все с тем же недоумевающим видом нарисовал свою подпись и застыл, сжимая в руке испачканное перо. «Четырехсотлетней тирании пришел конец, причем бесславный».